Третье. Ключ лежал сверху на косяке двери. Я протянул руку, просто не подумав автоматически, нащупал пальцами холодную металлическую полосочку, помедлил, осмотрелся, схватил ключ и сунул себе в карман. Погулял медленным шагом вдоль площадки, будто ожидая кого-то, потер подошвы казацких сапог о ступеньку. На площадке было пусто, на стеклах подъезда какие-то неровные темные пятна, они скрадывали большую часть солнечного света. Лифт не работал. Это следовало из таблички внизу. Квартира Крестилина находилась на пятом этаже девятиэтажки, обитая дерматином черная дверь с английским замком. Очень долго я нажимал кнопку и, прикладывая ухо к двери, слушал, как эхом умножается внутри в квартире звонок. Потом еще раз осмотрелся и вставил ключ. Два оборота ключа. Я толкнул дверь, шагнул и тут же закрыл за собою защелку. Я был у него дома. Прислонившись спиною к шершавому дерматину, я замер в ожидании. Квартира маленькая, однокомнатная, из прихожей пустая аккуратная комната, хорошо видна. Письменный стол, накрытый куском пластика, два стула, телевизор, потрепанный диванчик, приоткрытые желтенькие занавески, видна дверь в туалет с погнутой ручкой, видна кухонька, вообще лишенная двери, плита, раковина, буфет, все как на ладони. Но почему-то я ждал, что сейчас выйдет откуда-нибудь из глубины мне навстречу мой тезка и мой абсолютный двойник. Я представил его в длинном до пят зеленом халате с мокрыми волосами, зачесанными назад. Двойник улыбнется, хлопнет меня по плечу и скажет «Привет, Афанасий, давно ждал тебя, а ты все не идешь и не идешь» но двойник не появился. Он возник только в качестве моего отражения в коридорном зеркале. Он подмигнул мне и сказал «Нет ничего лишнего, Афанасий. Меня нет. Это твой дом, твоя квартира. Привыкай». Он положил обе книги на столик перед зеркалом, потрогал пальцами неопрятную мою бородку и присовокупил с улыбкой, побриться бы надо, вымыться, выспаться. Хватит прятаться от самого себя и деньги позорно зарабатывать. Не было прямого попадания фугаса в мазанку, не было у тебя воспаления мозга. Монастыря не было, не было больнички. Пойди, Афанасий, помойся, Афанасий Николаевич, проточная вода отгоняет демонов. Стоя под душем, подставляя по очереди то голову, то спину, под тугие струи, я окончательно уверился в справедливости диагноза, поставленного Вячеславом Викторовичем. Я очень хотел найти то мыло, то мочалку, но не мог. Перерыл все шкафчики, даже сунулся на маленькую антресоль, опрокинул на себя коробку со стиральным порошком радуга, а когда плюнул на это и все-таки встал под душ, то, не задумываясь, протянул руку к маленькому углублению в кафеле и сразу достал розовый сухой брусочек мыла с эмблемой. Моя рука прекрасно помнила, где что лежит, но мой затуманенный молитвами и лекарствами разум отказывался слушать эту естественную память. Чтобы что-нибудь найти, мне теперь приходилось нарочно думать совсем о другом, постороннем например, о вьетнамских бабочках или о китайских палочках, и в нужный момент, выбросив из себя воздух, вдруг повернуться на босой пятки и указать самому себе на потерянный предмет. Например, на бритву, на полотенце или на чайник, или на тайник, где вот уже, наверное, полгода стояла початая бутылка азербайджанского коньяка. Каждый раз угадывая, я будто выигрывал в лотерею, непроизвольно крестился и благодарил Бога за кусочек возвращенного пространства, за вновь обретенное маленькое материальное благо, целовал крестик и опять крестился. Таким способом я вычислил практически все необходимые предметы, разыскал все нужные для жизни вещи. Крестилин был аккуратный, застенчивый холостяк. Никаких неприличных фотографий на стенах, никакого огнестрельного оружия за задней стенкой буфета. В кухонном шкафу нашлись консервы, печенье, хлеб, запечатанный в целлофан. Молоко в холодильнике прокисло и свернулось, котлеты засохли, но овощи можно было еще использовать. В верхнем ящике письменного стола я обнаружил кожаный чехол, плотно набитый фотографиями. Высыпал их на пластик, покрывающий столешницу, и долго рассматривал. Снимки цветные одного формата, 9х12, с печатью кодек и разнокалиберные черно-белые. На цветных в основном виды — улицы, храмы, красивые парки, горные ландшафты. На всех снимках в центре кадра крестилин, либо один, либо в компании незнакомых людей. Из стопки черно-белых картонок в результате небольшой селекции я выделил две группы снимков. Афанасий Николаевич в детстве горенький малыш на одеяле, мальчик в матроске с серьезными глазами, мальчик на трехколесном велосипеде, тот же мальчик верхом на живом пони, он же на плечах отца. Этот период в моей и его жизни были идентичны. Это были мои собственные фотографии, ниточка в памяти. Во второй группе оказались снимки светловолосой худенькой девушки. Иногда она была в кадре одна, иногда вместе с крестилиным Лицо девушки было мне знакомо. Это была моя монахиня, моя Анна. Нигде на снимках даже тени белого монашеского одеяния. Простые платьица, дешевые кофточки. У девушки на фотографиях, в отличие от девушки из реального мира, было всегда немного смущенное детское выражение лица и грустная улыбка. Переворачивая картонки, я нашел на обороте одной из них красивую надпись «Афанасию Николаевичу» в приложении к торту и цветам мое изображение «Вот такая я» и беглая подпись «Анна Каневская». Запихивая снимки обратно в кожаный чехол, я оставил это фото на столе. Глядя на девушку в ситцевом платьице, такую тоненькую, такую беззащитную, я чуть не заплакал. Там же в ящике письменного стола, а никаких сомнений больше не оставалось, это был мой собственный письменный стол. Я нашел свой паспорт, несколько ароматизированных презервативов, женскую помаду, упаковку серебряных заколок, блокнот с белой ледериновой обложкой и ручку с металлическим открытым пером. Именно этим пером были сделаны записи в блокноте. Паспорт был международный, выездной с вклеенными визами. Судя по этим визам, Афанасий Кристилин в предыдущей жизни немало поездил по миру. И тебе Париж, и Нью-Йорк, и Чехословакия, и Вьетнам. Так же, как и презервативы, я положил паспорт на место в ящик, задвинул поглубже. Я сидел за столом чистенький, тщательно выбритый, с зачесанными назад мокрыми волосами, одетый в зеленый тяжелый халат и никак не мог заставить себя заглянуть в этот блокнот. Потом преодолел неприязнь и откинул белую толстую обложку. На первой странице моим собственным почерком было крупно выведено «Памятка рыцаря Веры» рекомендуемые обязательные молитвы. Молись неустанно, молись три раза в день, молись во сне.